Даже среда нашего обитания. По известной шутке, Вася нет дома, он в интернете. Компьютер засасывает, как болото. Его завораживающее действие подобно гипнотическому взгляду удава на кролика. Компьютер-роман в силах оторваться от своего пристрастия лишь на короткий срок, чтобы удовлетворить физиологические потребности. Пребывание в киберпространстве порой достигает 14 часов в сутки.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 От Хомма Фабер, Homo informaticus. Журнал Человек, 2000 год, номер 4, страница 133. Условно говоря, посредством чудовищной духовной, не биологической мутации, человек разумный, Homo sapiens, превращается в человека информационного, информатикус. Порождая мнимое чувство свободы, виртуальный мир разрушает личность или не дает ей раскрыться? Подчас Мы ничего не подозреваем, а ведь порой все начинается вроде бы с пустяковых, безобидных компьютерных игр, к которым ужасно легко привыкнуть. Автор этих строк наблюдал одну семью, которой постигла тяжелая утрата. Отец попал под колеса грузового автомобиля и скончался. Родственники находились в шоке. Они не знали, сообщать ли об этом сыновьям, которым было 9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 Внутренний мир игроманов. Врачи считают, что одержимость игрой и громанья, лудомания, настоящая болезнь. Она длится месяцами, иногда годами. Обостряется, как правило, ночью. Сами больные во все это мало верят. Их возражения вроде бы резонны. В казино – это музыка, песни, вино, разноцветные мониторы, красочные афиши. Но нигде не написано.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 Именно на них и следует делать упор, переключая внимание ребенка с вредного на полезное, или хотя бы этически нейтральное. Скажем, с компьютером можно играть в шахматы. Согласитесь, это все же лучше, чем играть в карты. Или возьмем специальную, обучающую развивающую компьютерную игру, типа квест. Ее герой попадает в какую-то запутанную историю, или получает сложное задание, ему предстоит приключение.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 развивает пространственное мышление, логику, память, эрудицию. Борьба с компьютероманией и игроманией эффективна тогда, когда усилия направлены не на следствие, а на причину зависимости. Повторим, что основные мотивы компьютерной игры младшего школьника – это желание получить удовольствие, развлечься, чем-то занять себя, избавиться от скуки, убить время, достичь чего-либо важного, значимого, почувствовать силу и уверенность в себе. Вот почему нужно не только запрещать детям посещение интернет-клубов, не только отключать или прятать компьютер. Это не решает проблему, а загоняет ее вглубь. Не говоря уж о том, что, лишившись доступа к домашнему компьютеру, заядлые игроки легко найдут его на стороне. Святые отцы не всегда требовали от того, кто пристрастился к табаку или водке,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 Надо внимательнее отнестись к страдающему ребенку и постараться понять, что именно заставляет его или ее выбирать ту или иную игру. К примеру, какие положительные ощущения вызывают у него агрессивные игры, когда агрессия переливается через край и проявляется в повседневной жизни. Подобная информация позволит быстрее найти противоядие и снять зависимость с помощью активного досуга.